Глава шестая «Вниз!» — отослал сообщение Кири, и та тут же припала к полу, а я выпустил приготовленный заранее гвоздь, который прятал между пальцами. Он с противным звуком возился в глазницу мужчине с револьвером, заставив того взвыть от боли и рухнуть на землю. «Убейте их!» — закричал испугу отжатнувшийся Хокс. Но труд же рухнул рядом с пробитым коленом. Его я убивать не собирался, по крайней мере, сейчас. Нужно было более детально узнать, что именно тут происходит, и кто лучше ответит на возникшие у меня вопросы, как не местный главарь. Позади грохнуло ружье, но ничего больше не произошло. Я неторопливо повернулся и увидел зависшую на расстоянии ладони металлическую пулю. Стрелок оказался растерян и не понимал, что сейчас произошло. Мне оставалось просто толкнуть снаряд в обратном направлении, и вот уже стрелок падает с дырой промеж глаз. На мгновение в глубине души я ужаснулся тому, с какой легкостью я только что убил одного человека и как минимум покалечил еще двух. «Дрейк справа!» — воскликнула Кира. Но в тот же миг, когда я повернулся, получил удар обеими ногами одновременно прямо в лицо, заставивший рухнуть на каменный пол со сломанным носом. Морщаясь от боли, я тут же вскочил на ноги, пытаясь понять, почему нейросеть ничего не предприняла. А причина была на удивление глупой. Я слишком уверился в собственной серии, чего дал возможность Фуори уйти в мою слепую зону и атаковать оттуда. Нейросеть способна отражать только те атаки, которые я вижу. Еще повезло, что она ограничилась ногами, а не воспользовалась кинжалом или чем-то вроде того. Вместо того, чтобы броситься на меня, она очень быстро скользнула в сторону. Я опустил в нее сразу два гвоздя. выхватив их из кармана, но оба прошли мимо. Видимо, это хвостатая владела Ки. Оттолкнувшись от стены, она бросилась на меня, но практически сразу отлетела в противоположную сторону помещения, а все потому, что на девушке была металлическая пряжка. Из-за ее веса подобный толчок сожрал приличное количество маны, но даже так я зарасходовал не больше четверти своего максимального запаса. Девушка приземлилась на ноги, явно опешив от произошедшего. Я не дал ей возможности опомниться и резко дернул на себя. Фуори на полной скорости влетела в стоящий неподалёку деревянный стол, крайне неудачно ударившись подбородком о столешницу. Тем временем пришедший в себя Хокс выхватил оружие, что висело на бедре у лишившегося глаза мужчины. Идиот. Неужели после увиденного он еще не понял, что подобное против меня бесполезно? Я просто дернул револьвер на себя, вырывая оружие у него из рук. И в этот момент на меня вновь бросилась оклемавшаяся фуори, оказавшаяся куда крепче, чем можно было подумать. Я опустил в ее сторону сразу несколько гвоздей, но та легко ушла в сторону. Кошка избавилась от пряжки на поясе, лишив меня возможности как-то влиять на нее. Оттолкнувшись от стола, она взмыла под самый потолок, изящно куыркнулась и, не замедляясь, нанесла мощный вертикальный удар ногой. Нейросеть уже просчитала ее действия, так что я сместился в сторону, отчего ее удар просто соскользнул с моего блока, а я тут же заблокировал следующую атаку, нацеленную в лицо. И вот тут девушка ухитрилась меня не на шутку удивить. Большая часть ее правой руки была скрыта под длинной перчаткой, доходящей почти до самого плеча. В одночасье ткань лопнула, обнажая целый набор смертоносных лезвий. Протез! Сложный, почти как у мастера Тиберия протез, вот только искусственная конечность фуори имела целую кучу встроенного оружия. Из пальцев торчали когти-клинки. в локтя находилось изогнутое сверкающее лезвие, а часть предплечья расщепилась, обнажая странную подвижную хреновину, напоминающую лапу насекомого и заканчивающуюся длинным клинком. Я попытался оттолкнуть его, но не смог. Он точно был сделан вовсе не из наноботов, это однозначно, но в то же время часть ее тела не была подвержена магнитному воздействию. И это едва не стоило мне жизни. Ее когти скользнули по моей шее, к счастью, артерию не задела, лишь кожу поцарапала. Отпрянув назад, я выстрелил еще одним гвоздем, но девушка заблокировала его своей механической рукой. Фуори оказалась слишком шустрой. Даже вливая энергию мышцы, я не мог приблизиться к ней по скорости, но. Теперь, когда она продемонстрировала свою весьма необычную руку, я мог предсказать все ее движения. Дрейк сражался с Фуори, у которой вместо руки был странный протест с кучей клинков, Но ничем помочь Кира не могла. Как и раньше, она просто оцепенела, с ужасом взирая на схватку. Когда женщина чуть было не разорвала горло Дрейку, Химера испугалась настолько, что казалось, еще немного и сойдет с ума. Но Дрейк, несмотря на рану, продолжил сражение. «Я должна ему помочь!» — мысленно воскликнула она, но продолжала сжаться к стене, пытаясь заставить себя вступить в бой. Даже на наботы никак не могли собраться в кинжал, который она так отчаянно призывала. Казалось, что оружие вот-вот обретёт нужную форму, но в следующий миг оно рассыпалось, превращаясь в облако. И тут на нее набросился Хокс. Он повалил девушку и навалился сверху, вцепившись ей в горло. Сражайтесь! Что? «Сражайтесь! Покажите, на что вы способны!» «Нет!» – захрипела Кира, пытаясь оттолкнуть от себя мужчину с перекошенным от ярости лицом. Она была сильнее его, должна быть сильнее его, но почему-то как ни старалась оттолкнуть, руки слабели. «Кира, у нас нет выбора!» «Но! Защищайся!» а, -а, -а, -а зарычала химера чувствуя что еще немного и она потеряет сознание и нанесла удар ядовитым жалом хвоста мужчине в бок он скрикнул на мгновение о слабе хватку и девушка воспользовалась этим чтобы оттолкнуть его рухнув на спину хокс поспешил подняться, но тут же осознал что что то не так его скрутило судорога но даже так он все еще пытался сдержаться бросив взгляд чуть в сторону Он увидел валяющийся неподалеку револьвер, который выбил из его рук Дрейк минут назад. Потянувшись за оружием, Хокс схватился за рукоять и настоял ствол на испуганную девушку. «Кровь! Кровь! Кровь! Кровь!» «Я не хотела! Нет! Салли, очнись! Я... Я не хотела!» «Все хорошо, Кира. Она была слаба, дефектна. Ты оказала ей услугу, лишив жизни». «Кровь, кровь, кровь, кровь!» «Салли, открой глаза! Салли, я...» «Доктор, думаю, у нее шок». «Кровь, кровь, кровь, кровь!» «Не важно. Можно считать испытания образца 2Б71 успешными». «Салли, прости, прости меня!» «Кровь! Кровь! Кровь! Кровь!» «Повсюду кровь!» Слезы брызнули из глаз Киры. «Это была случайность!» мысленно кричала она, бросившись прямо на Хокса. Тот выстрелил, и девушка ощутила острую боль в боку. Еще один выстрел, но на этот раз мимо. или Кира просто не почувствовала боли. Навалившись на мужчину, она мощным ударом выбила револьвер из его рук. Тело, всего пару секунд назад, казавшись слабым, налилось прежней силой. Более того, по венам химеры теперь текла ки, усиливая без того внушительные физические возможности девушки. Она придавила мужчину к полу, замахнулась кулаком и замерла, увидев испуганное лицо человека. И он тут же этим воспользовался, достав из кармана совсем миниатюрный ножик и ударив им девушку в бок. Кира вскрикнула от боли, но вместо того, чтобы сбежать, она ударила, ударила изо всех сил, раскроив тому череп. Он еще был жив, но, судя по дёрганному взгляду, не сфокусироваться и обилию крови, ему оставалось недолго. «Салли, я не хотела!» слезы нескончаемым потоком брызнули у нее из глаз, а затем, зарычав, Кира ударила снова. «И еще раз!» вкладывая в кулаки всю накопленную ярость и боль. Она била мужчину раз за разом, даже когда тот умер, даже когда его голова превратилась в бесформенную кашу, состоящую из кости, крови и мозгов. Я успел швырнуть девушку сразу несколько металлических предметов, но ни один не достиг цели. Даже попытки изменить траекторию ничего не принесли. Она либо ловко уходила в сторону, либо отражала атаки металлической конечностью. А самая хреновое — мана почти вышла, и я теперь не мог воспользоваться той сверхмощной атакой. Попытавшись отступить, я едва не налетел на стул, неудачно подвернувшись под ноги. Но нейросеть поспособствовала тому, что я не только сохранил равновесие, но еще и швырнул предмет мебели в противницу. Та, впрочем, взмахом самого длинного из стройных клинков перерубила стул пополам. Попытавшись воспользоваться заминкой, я выхватил из-за пояса флакон с маной, собираясь его выпить, но фуори не позволила мне этого сделать. Она сделала быстрый подкат, и тут же когтями чуть не распорола мне брюхо. Яросеть уже успела просчитать ее движение, и я контратаковал, вот только не попал. Кошка ловко уклонилась от моего удара, а затем резко пригнулась, пропуская над головой последние из припасенных гвоздей. Она у меня закончилась, и осталось полагаться лишь на ки усиления. Девушка была слишком шустрой, и расчёт траектории не помогал. Порой у меня вообще возникало чувство, что она читает мои движения ничуть не хуже, чем я её. Я всё ещё сжимал флакон в руке, но пока никак не мог придумать, как его выпить. Девушка, подобно готовящемуся к броску хищнику, слегка пригнулась, почти встав на четвереньки, и облизнула пухлые губы. Эту фуори красоткой я назвать не мог при всем желании. И дело даже не в шраме, начинающемся у подбородка и идущему по щеке до самого лба, а скорее в слишком остром лице с полными жажды крови глазами. И эта хищница непременно воспользуется моментом, если я попробую осушить фиал. Из-за проворности этой кошетиной все расчеты нейросети выдавали крайне опасный шанс неудачи. Мысленно попробовал обратиться к наноботам. пытаясь заставить их покрыть тело, как во время схватки с Альрой. По возвращению ворокам я не раз пытался использовать это странное умение, сделавшее меня бронированным, но ни разу не получилось. «Моя плоть — это металл», — тихо прошептал я, но ответом мне стало небольшое сообщение от нейросети. «Альфа-22. Запрос на использование формы, неизвестно, отклонен». Чтоб тебя!» — буркнул я, краем глаза отмечая движение. Помимо Хокса, с которым, кажется, разобралась Кира, мужчины с гвоздем в глазу, который раньше кричал, но теперь просто распластался на полу, и Фори с убийственной рукой, тут был еще один человек. Он не ступал в бой, а спрятался за один из столов и сидел там все это время. Но сейчас он покинул убежище, подбежал к приросшему к стене обнаженному мужчине и вырвал камень из его груди. Искореченный человек беззвучно завопил, а затем его голова просто рухнула на грудь. Тот тип явно что-то задумал, а я, как назло, не мог ничего предпринять в данный момент. Мужчина, поколебавшись секунду, закинул драгоценный камень в рот и проглотил его. Не прошло и нескольких секунд, как тот стал словно шире в плечах. Одежда начала рваться, обнажая мощную мускулатуру, а глаза мужчины заволкла тьма. Выглядело это так же, как когда мы столкнулись с безранговым. «Может, все поможешь?» — тихо спросил я. «Альфа-22. Запрос на использование формы. Неизвестно. Отклонен. Ясно. Придется справляться самому».